Глава 63 Тинария хотела закричать с самого начала, но после того, как браслет надели на запястье, не смогла издать ни одного звука. А ее сопротивление мужчина подавлял без особого труда. Тинария, не волнуйтесь и, пожалуйста, не бойтесь. Это я, Джон. Вам никто не причинит вреда. Знакомый голос Джона Кухарта на мгновение парализовал девушку. Нам нужно поговорить. «На вашем запястье о магический браслет!» Бывший управляющий лорда Стрэнджа говорил еле слышно, почти шептал. «На время заблокировал вашу магию, чтобы от испуга вы не успокоили меня раньше времени, и дополнительно лишил возможности говорить, чтобы не кричали, но безмолвие эффект временный». Джон петлял безлюдными переулками. Еще некоторое время. Если кто-то шел навстречу, он останавливался, ставил Тину на ноги и закрывал ее своей широкой спиной. В темноте улицы прохожие не присматривались к ним. Затем Джон вновь подхватывал девушку на руки, кидал на землю россыпь каких-то мелких камней и шел дальше. Наконец Кухарт остановился у узкой неприметной двери высокого дома с темными закрытыми окнами и толкнул ее широким плечом. Он вошел, снова выкинул на улицу россыпь мелких светлых камешков, и в этот раз Тина успела заметить, что от них тут же поднялся белый прозрачный дым. Всего лишь на мгновение быстро исчез. Белые камни Торнвальда или скрывающие след. После Джон сразу закрыл дверь и понес свою добычу вглубь дома. Теперь несколько часов наш след точно никто не сможет найти, пробормотал мужчина с явным удовлетворением и спокойствием. Эдвард Дарлин ждал тенарию к ужину. Сначала девушка отказалась приехать, сообщив, что занятия заканчиваются поздно, и она будет выглядеть после целого учебного дня, неважно. Но Дарлин обрадовал свою личную целительницу, а теперь уже и невесту, известием, что сегодня смог прогуляться в парке и находился на ногах больше трех часов. И это событие нужно немедленно отпраздновать. Тинария согласилась, конечно, приехать после того, как заедет в дом к леди Родрик переодеться. «Бери с собой, мисс Стрэндж, а я приглашу Майкла». Мужчина заранее радовался приятному вечеру, так как родители отправились на прием к лорду и леди Мертингейл, от которых возвращались всегда поздно, поскольку играли там в карточные игры. Дарлин вычислил, что Тенария уже вышла из академии и едет в экипаже. Решил... Связаться с девушкой по артефакту связи, но тот почему-то молчал, разрядился. Или тенария забыла зарядить магический артефакт. Дарлин совсем недавно подарил девушке изящный дамский артефакт, чтобы у них была возможность переговариваться в любое время. Когда артефакт вдруг завибрировал, Эдвард с нетерпением активировал его, но услышал совсем не тот голос, который ожидал. "Милорд, добрый вечер!» — прожужжал голосок Авелины Стрэндж. «Стенария решила приехать к вам сразу после Академии?» «Добрый вечер, мисс Стрэндж. Почему вы так решили, леди?» «Стенарий до сих пор нет дома», — отозвалась девушка. «Я знаю, что сегодня у нее очень насыщенный по занятиям день, и в конце даже будет лекция самого лорда Линсная. но она должна была уже вернуться. По артефакту связи тоже не могу с ней связаться». «Наверное, он разрядился», — сдержанно ответил Дарлин, начиная чувствовать беспокойство. Он осторожно потянулся к Тинарии, но вдруг наткнулся на глухую стену. Сердце мгновенно пронзило ледяной иглой беспокойство, Эдвард замер, пораженный этим новым непривычным ощущением. «Вы можете связаться с охраной Тины?» — спросила Эвелина, и лорд понял по голосу девушки, что пока она особо не беспокоится о подруге, не предполагая худшее, тогда как ему пришлось брать себя в руки, чтобы не поддаться панике. — Да, конечно, леди, сейчас так и сделаю. Он так и сделал, но ни Рой, ни Курт охранники Тины не ответили ему. Дарлин хотел связаться с Робертом, чтобы тот вышел на непосредственного начальника парней, которых тот лично отбирал, но вовремя вспомнил, что принц в отъезде уехал на север королевства по поручению короля Георга. Друг уехал без желания, почему-то до невозможности мрачный. Вообще, в последнее время с Робертом творилось что-то странное, чего Эдвард понять не мог. Принц уже не делился с ним, как прежде, из чего Дарлин сделал вывод, что причина хмурого настроения принца — женщина, и дела сердечные, иначе тот поделился бы с ним. Эдвард снова прислушался к себе, вновь постарался дотянуться до тенарии, снова глухая стена. В последнее время у него все лучше и лучше получалось чувствовать девушку на расстоянии правда потом он чувствовал себя некоторое время совершенно опустошенным поэтому тренировался пока нечасто а лорд линце уверял что со временем такого отката не будет совсем тинария мысленно позвал он пару тина позвал еще раз невероятным усилием воли заставляя себя оставаться спокойным и мыслить трезво хотя паника и страх за невесту мерзкими щупальцами стали охватывать сердце Майкл, связался он со старшим другом, с которым в последнее время отношения вновь стали, как прежде, доверительными и искренними. В сценарии что что-то случилось». «Почему ты так решил?» Рид напрягся. «Я не чувствую ее совсем». Эдвард усилием воли заставил себя сообщить спокойно и кратко, хотя самые безумные предположения уже стали охватывать его, мешая сохранять самообладание. Он снова и снова натыкался на глухую стену, совсем не чувствуя свою пару и совершенно отчетливо осознавая, так не должно быть. Подобное возможно только если на девушке надет магический браслет. Только он мог помешать магии истинных, он или смерть пары. Понимание последнего мешало мыслить трезво. Страх все больше туманил разум. Страх за нее, за его пару, за его невесту. Несколько дней назад они обручились в тесном семейном кругу, и Тина стала его невестой официально. Перед мысленным взором Дарлина мелькнуло нежное лицо целительницы, такое, какое было в день помолвки в семейной часовне, с сияющими глазами, мягкой улыбкой. В тот день он видел ее в последний раз и помнил, как не мог насмотреться на невесту, понимая, что с каждым днем все больше влюбляется в нее. Если с ней что-то случится. Он из-под земли достанет уродов, которые осмелятся к ней прикоснуться. Самолично расчленит и сожжет на костре. Дарлин собрался с мыслями, подавил те эмоции, которые сейчас только мешали. Майкл сказал, что немедленно выезжает навстречу тени ему пора действовать. Он активировал артефакт внутренней связи и приказал вошедшему Лакею. «Прикажи подготовить экипаж как можно быстрее. Я выезжаю». Лакей поклонился. «Слушаю, милорд». «И вернешься, поможешь мне спуститься». На сегодня Эдвард уже исчерпал свой лимит движений и ходьбы. Он знал, что для запланированного вечера его хватило бы только для того, чтобы дойти до столовой и сесть на свое место за столом. «Понял, милорд?» Лакей вернулся достаточно быстро, помог Дарлину спуститься, одеться. Эдвард велел принести шпагу и четыре маг-пистолета. Вышкаленный лакей принес все запрошенное с невозмутимым выражением на лице. «Стрелять умеешь?» — спросил его Эдвард. «Нет, сэр, не умею». Парень не смог скрыть удивление. «Научу, поедешь со мной. Два пистолета для тебя и еще одного парня. Позови кого-то покрепче». С двумя лакеями Эдвард Дарлин выехал из ворот Дворца Дарлинов на ту дорогу, по которой должен был ехать экипаж невесты. Джон занес девушку в дальнюю комнату, посадил на старенькое кресло, зажег огнем обычный немагический светильник и отошел на несколько шагов назад. Целительница выглядела бледной, но собранной и насторожённой. Испуга и паники он не видел в больших глазах. Что очень обрадовало бывшего управляющего. «Хорошо, что вы не боитесь меня, Тинария, с облегчением выдохнул мужчина. «И понимаете, что я не собираюсь причинять вам вред, ведь понимаете?» Девушка кивнула, правда, медленно и с заминкой. Говорить она по-прежнему не могла. Кухарт подошел к целительнице и присел рядом с девушкой на корточке. Взял узкие ладошки в свои руки, отчего Тина вздрогнула и попыталась выдернуть руки, но Джон не отпустил. Более того, на миг он спрятал лицо в девичьих ладонях, заставив Тину замереть от удивления и неожиданности. «Тинария, нам нужно поговорить», Поэтому я устроил небольшой спектакль перед экипажем, чтобы отвлечь ваших охранников. Не волнуйтесь, никто серьезно не пострадал. Моей целью являлось лишь вывести их из строя. Джон поднял голову. Целительница выразительно посмотрела на него с укором во взгляде, вздохнула, покачала головой. «Да, понимаю, что немного переборщил. Но вас охраняют, как принцессу Раидалии», — усмехнулся Джон. «Мне пора уезжать». Корабль в Курта не уходит этим утром, осталось несколько часов. Следующие через два месяца. В голубых глазах девушки появился вопрос. «Зачем нам нужно поговорить?» Синария кивнула. «Мои чувства к вам не изменились, Синария. Я предлагаю стать моей женой и уехать со мной». Выражение лица целительницы стало настороженным, а сама девушка застыла, не сводя с него внимательных глаз. «Знаю, что вы истинная пара лорда Дарлина» но также понимаю, что вы не особо рады этому обстоятельству. Насколько мне известно, в наше время не обязательно выходить замуж за истинного. Магия мира давно не поддерживает истинность пары. Уверен, вы сможете справиться с этой связью с помощью магии». Тенария продолжала слушать его с напряженным видом. «Я предлагаю вам сбежать от всех, уехать в другую империю и жить там, так, как хочется вам, а не тем, кто нас окружает». «Я обязательно найду работу. Вы станете заниматься целительством. У меня достаточно средств, чтобы вас обеспечить. Вы согласны?» В глазах девушки Джон прочитал удивление. Тина отрицательно покачала головой. Кухарт нахмурился. Тинари, может быть, вы не поняли меня? Я предлагаю вам стать моей законной женой!» Тина пристально посмотрела в корее глаза и медленно, но решительно снова покачала головой, подняла правую руку безымянный палец, который украшало тонкое изящное золотое колечко. «Вы помолвлены?» Девушка кивнула. Джон резко поднялся с корточек. Тинарий, я готов много сделать для вас. Раньше я был против вашего желания заниматься целительством, хотя вы не догадывались об этом. Но теперь не стану возражать. Став моей женой, вы сможете заниматься любимым делом». Девушка приложила ладошку к сердцу и покачала головой. «Вы не любите меня», — догадался Джон. Тина кивнула, показала пальцем на губы, в глазах появился вопрос. «Скоро пройдет», — голос Кухарта прозвучал напряженно, затем он резко добавил, наклонившись к Тине, схватив девушку за плечи и хорошенько встряхнув. «Леди, не работают целителями, Тинария!» — процедил мужчина, чеканя слова. «Их мужья обращаются к услугам менталистов, и маги внушают женщинам необходимое настроение». «Леди не получают лицензии и максимум, что вам позволят, снизить температуру заболевшим детям. Вы осознаете, что вас ждет. Станете домашним украшением лорда Дарлина. Ваша мечта превратится в пыль». Взгляд девушки выразил гнев и возмущение, которые были направлены на Джона, и мужчина сразу понял, что целительница хотела сказать ему. «Я признаю, что тоже воспользовался ментальным вмешательством, но обещаю вам, что подобное больше не повторится никогда, а тогда я совершил ошибку». Тина хотела вырваться из схватки мужчины, скинуть с себя его руки, но Джон не пустил, впиваясь взглядом в хмурое лицо целительницы, а пальцами в хрупкие плечи. «Я подожду, когда вы сможете говорить, Тина». Голос его вдруг смягчился. «Я так соскучился». Мужчина стал решительно наклоняться, но девушка неожиданно со всей силы попыталась вывернуться из его хватки и почти освободилась. Джон схватил одной рукой за худенькое плечо, второй за подбородок, тогда тенария испуганно забилась в его руках. Джон Кухард замер, пораженный реакцией девушки, но больше не прилагал усилия поцеловать ее. Он отпустил подбородок, затем убрал руку с плеча и отошел на несколько шагов назад, угрюмо уставившись на тенарию. «Чем вы лучше лордов, которые обращаются к услугам менталистов?» — хрипло выпали тенария, которой вернулся голос. «Дело же не в том, что лорд-то или нет, а в порядочности и честности. Под лицом может оказаться и лорд, и тот...» Она с осуждением посмотрела на Джона, в глазах застыл холод. «Кто служит лорду?»